произнесла госпожа, в разливе. Она всегда в разливе, не так ли? Она поманила меня. Я подошел. Со времени моего последнего визита к обстановке добавился большой стол. На столешнице красовалась модель курганья, выполненная жуткой достоверностью. Кажется, сейчас из казарм вот-вот выбегут крошечные стражники. «Видишь?» — спросила она. «Нет». Я почти не знаю тех мест, хотя был там дважды. Только город и казармы. А что я должен увидеть? Реку. Твой друг Ворон, видимо, осознал ее значение. Ее тонкий палец описал дугу далеко к востоку от речного русла, вгрызавшегося в гребень, на котором мы устроили тогда привал. Во время моей победы при Арче река протекала здесь. На следующий год климат изменился.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 «Я ухожу, потому что должен кое-что сделать, и тебе это отлично известно. Но пешком я не успею дойти вовремя, чтобы выполнить свое задание, и, скорее всего, сдохну по дороге. Я прошу перевести меня». Госпожа улыбнулась, и улыбка ее была искренней, светлой, чуть иной, чем прежняя. «Отлично. Я так и думала, что ты поймешь, где твое место. Когда ты будешь готов?» «Через пять минут». «Есть один вопрос. Ворон. Его лечат в казармах Курганья. Пока мы ничем не можем ему помочь. Как только появится возможность, мы приложим все усилия. Достаточно?» ну, «Не спорить же с тей. «Хорошо. Тебя перевезут. У тебя будет единственный в своем роде пилот. Сама госпожа». «Я...» «Я тоже раздумывала. Лучший для меня шаг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 и оставляет измененным, однако не работает в момент входа в безмагию, но оно не спадет. На задворках моей памяти что-то зашевелилось, я не мог отбросить назойливые мысли. — Если ты превратишься в лягушку и припрыгаешь в крепость, то останешься лягушкой? — Если превращение было истинным, а не иллюзорным? — Да. — Понимаю. Я заложил эту мысль закладкой и решил позднее в волю побеспокоиться над ней. Я стану твоей подобранной по дороге спутницей. Скажем, я помогла тебе раздобыть документы. Есть тут какой-то подвох или два. Не представлю, чтобы она доверила мне свою жизнь. Челюсть моя отпала. Начинаешь понимать? Она кивнула. Ты слишком мне доверяешь. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. По твоим меркам ты человек чести и достаточно циничен, чтобы признать существование меньшего зла. Моё око видело тебя. Меня передёрнуло. Она не извинялась. Мы оба знали, что извинения были бы пустыми. Но спросила она. «Я никак не пойму, зачем это тебе? Это ведь бессмысленно! Мир изменился. Раньше существовали два полюса. Я...»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 Я понял. Но душечка вряд ли окажется так прагматично. Слишком много в ней ненависти. Возможно. Но попробовать стоит. Поможешь? Побывав в нескольких шагах от древнего мрака, увидев шляющихся по курганью призраков... О да! Я сделал бы все, что угодно, чтобы тот жуткий дух не сбросил могильные оковы. Но как? Как поверить ей? То ли она прочла мои мысли, как это у колдунов в обычае, то ли догадалась. Я буду в пределах без магии. Да, мне надо подумать. Сколько угодно, я пока не могу вылететь. Подозреваю, не успела принять все меры предосторожности против дворцового переворота. Глава 41. Городок-лошадь. Две недели прошло, прежде чем мы вылетели наконец в Лошадь. Скромный городок между Ветренным краем и равниной страха, в сотни миль от западных границ последней. Лошадь служит перевалочным пунктом для тех ненормальных купцов, что пытаются пересечь две пустыни. А в последнее время в городе расположился штаб тылового снабжения войск Шопот. Все подразделения, что были еще не на марше, в Курганье разместились здесь. Ох и промокнут же на севере эти придурки. Бесконечный перелет завершился, и мы тихо спланировали на землю. Глаза мои вылезали из орбит. Несмотря на то, что несколько армий были уже выведены, база шепот оставалась кишащим несотворенным коврами муравейником. Ковры самолета оказались дюжины разновидностей. На одном поле я видел пять ковров чудовищного размера,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 «Если твоя глухонемая продолжит движение на запад, я покажу ей, что даже с безмагией могу сокрушить ее». Мы стояли недалеко от одного из новых ковров. Я проковылял к нему. Тот походил скорее на очень большую лодку с настоящими сиденьями. Два впереди и одно на корме. На носу стояла небольшая баллиста, на корме другая, побольше». К бортам и днищу ковра были прицеплены 8 30-футовых копий. У каждого в 5 футах за наконечником имелось утолщение размером с бочонок для гвоздей, и каждое было чернее, чем сердце властелина. У лодка ковра имелись плавники, а какой-то шутник подрисовал на носу глаза и зубы. Соседние ковры, то бишь летающие лодки, строились явно по тому же образцу хотя разные ремесленники явно поклонялись разным музам. Одна лодка имела вместо плавников нечто, напоминающее круглые, прозрачные, паутинно-тонкие сухие стручки, футов 15 в поперечнике. Госпожа не располагала временем, чтобы показывать мне новейшее оборудование и не намеревалась отпускать меня разгуливать без присмотра. Не столько из недоверия, сколько ради моей безопасности.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 Вслед за госпожой я вышел на поле, где вокруг замеченных мной утром чудовищ лежали в ряд прочие ковры. «Я планировала провести показательный налет на ваш штаб», — заметила госпожа. «Но это, мне кажется, будет убедительнее». Вокруг ковров суетились люди. Грузили на великанские самолеты что-то глиняное, вроде цветочных горшков в виде урн с очень узкими горловинами. Каждый горшок имел футов пятнадцать в высоту. Горловины заливались воском, а из них торчали длиннющие шесты с перекладинами на концах. Укладывали их штабелями. Я быстренько пересчитал. Ковров больше, чем взятых. Но как они все взлетят? С большими управится благодетель. У него, как прежде у Ривуна, замечательные способности в управлении коврами самолетами. Четыре свободных будут управляться им синхронно. Пойдем. Этот наш. Я произнес что-то очень мудрое. Кажется... <связывая> Я хочу, чтобы ты это видел. Нас могут узнать. Кружили на узких лодкообразных коврах взятые. На втором-третьем рядах сидений суетились солдаты. Те, что на корме, проверяли баллисты, боеприпасы, пружины в устройстве, натягивающем тетиву после выстрела. Средний ряд вроде бы ничем особенным не занимался. «А для чего эта клетка?» «Скоро узнаешь. Но...» «Взгляни на мир свежим взглядом, Костоправ. Без предвзятости». Мы с госпожой обошли наш ковер-самолет кругом. Не знаю, что она проверяла, но осталась довольна. Солдаты, готовившие ковер к взлету, просияли от ее кивка. «Залезай, кастоправ, на второе сиденье, и привяжись покрепче, скоро придется туго, ну-ну!» «Мы прокладываем путь», — пояснила госпожа, пристегиваясь к переднему сиденью. Сзади уселся старый опытный сержант, с сомнением глянул на меня, но промолчал. Передние места на каждом ковре занимали взятые.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 Слова сорвало у меня с губ. Наши глаза защищали очки, но лица оставались открытыми. Полагаю, ещё до конца полёта ветер сожжёт нам кожу. Мы находились в двух тысячах милях над землёй, в пяти милях от лошади, немного оторвавшись от взятых. Внизу пылила на армии. Так зачем? — проорал я снова. Дно ушло у меня из-под ног.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 включая нескольких футовых жи животных, сотни мант, громадный клин бродячих деревьев, батальоны солдат-людей, сотни мингиров мерцают огоньками, окружая защитным кольцом бродячие деревья, тысячи тварей, прыгающих и скачущих, ползучих и переваливающихся и летящих, зрелище мерзостное и величественное». Когда мы пролетали над западным флангом, я заметил имперский отряд, фаланга числом две тысячи, на склоне холма в миле от первых рядов повстанческой армии. Смешно даже думать, что они устоят против душечки. Несколько мант посмелее кружили на границах без магии, плевались молниями, пролетавшими мимо или гаснувшими по пути. Я прикинул, что душечка находится на спине летучего кита на высоте примерно тысячи футов. За время моего отсутствия она стала сильнее. Ее безмагия заметно увеличилась. Вся ошеломительная повстанческая армия маршировала под ее прикрытием. Госпожа назвала нас первопроходцами. Наш ковер был оборудован иначе, чем остальные, но я поначалу не понял, что она имеет в виду,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 «Выше нас двойной клин больших ковров в окружении стайки меньших». Солдаты на больших коврах начали сбрасывать великанские горшки. Десятками. Вниз, вниз, вниз. Мы следовали за эскадрой, стремясь не попасть под глиняный град. Горшки в полете переворачивались шестами вниз. Манты и летучие киты уворачивались от них. Ударяясь о землю, шест двигал поршень. Восковую пробку выбивала жидкость. Поршень высекал искру, жидкость вспыхивала, фонтан огня, и когда огонь достигал чего-то внутри горшков, те взрывались, осколки выкашивали людей и чудовищ. Я в ужасе наблюдал, как расцветают бутоны огня. Наверху взятые шли на второй заход. В огне чародейства нет. Без магии тут бесполезно. На втором круге киты и манты засыпали снаряды молниями, но первые же несколько попаданий отучили их от этой повадки. От разрядов горшки взрывались в воздухе, падали манты. Один кит едва не вспыхнул, но другие, поднявшись над ним, залили его балластной водой. Взятые пошли на третий заход. Своими горшками они могут растереть Душечки на войско в пыль, если она ничего не предпримет. Она пошла в атаку.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 На мгновение меня ослепила вспышка. Зашевелились волосы. Прямое попадание манты. «Да, нам конец», — подумал я. Металлическая сетка поглотила энергию разряда, сбросив ее по разматывающейся проволоке. Манта пристроилась к нам в килеватор. Сержант метнул в нее копьем, попавшим нашей преследовательнице под крыло. Манта дернулась и забилась, как бабочка со сломанным крылом. «Смотри, куда летишь!» Вскричала госпожа. Я обернулся. На нас мчался летучий кит, окруженный стайкой перепуганных мантенышей. Лучники повстанцев выпустили тучу стрел. Я успел дернуть каждый рычаг, нажать каждую печаль, педаль и обмочиться. Помогло. Наверное, последнее. Мы задели бок чудовища, но не врезались. Но чертов ковер принялся выписывать календеля.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 где собрались взятые, чтобы полюбоваться результатом трудов своих. Уничтожен был только один кит. Остальных подранков товарищи залили балластной водой. Но, несмотря на это, нападающие были деморализованы. Взятые не понесли вообще никаких потерь. И все же повстанцы наступали. В этот раз взятые атаковали снизу, разгоняясь несколько миль над самой землей, чтобы перед самой границей без магии резко взять вверх. Теперь я двигался между китами более осторожно, но близость земли действовала мне на нервы. «Зачем мы это делаем?» – прорал я. Мы не атаковали, просто следовали за шепоты хромым. «Просто так, ради острых ощущений, и чтобы ты смог написать об этом, я предпочел бы выдумать!» Госпожа рассмеялась. Мы поднялись и описали полный круг. Душечка отпустила китов. Вторая атака уничтожила еще двоих, так низко взятые не могли проноситься через безмагию насквозь. Кроме Хромова, тот решил показать себя. Он отлетел на 5 миль и набрал огромную скорость, прежде чем вломиться в безмагию, а с больших ковров тем временем метали последние горшки. Мне не приходилось видеть, чтобы душечка совершала глупости. Не изменила она этому правилу и на сей раз. Несмотря на шум и суматоху, очевидно было, что при желании она и теперь может взять лошадь. Взятые расстреляли большую часть боеприпасов. Хромой большие ковры улетели пополнять запасы. Остальные кружили высоко. Душечка овладела бы лошадью, заплатя насколько нужно. Но цена была слишком велика. Душечка сделала правильный выбор. Победа стоила бы ей, по моим прикидкам, половины армии